Глава одиннадцатая. Лидия. «Лия, милушка!» — улыбнулась мне Поппи, замешивая тесто. «Мои молодые годы, когда я была красавицей, и то еще сердцеедкой, моя мать дала мне мудрый совет, и я им с тобой поделюсь». Я уже почти допила свою кружку молока, который с утра принес весьма и весьма симпатичный молочник, и кивнула. «С удовольствием внемлю мудрости вашей матушки, попе Кухарка зычно рассмеялась, отчего на ее морщинистом лице морщинок будто больше стало, но и внутреннего света тоже. «Ах, как заливаешь! Ну так вот, запомни, голубушка, когда дело касается любви, тут нужно поступать как с яйцами для болту, не брать только отборные, да от хороших кур. Тогда получишь поистине вкусное блюдо, насладишься им, и весь день у тебя будет прекрасное настроение, понимаешь меня?» Вытирала ладони белые усы и с улыбкой проговорила «Вы сравниваете яйца с мужчинами, верно?» «Верно, верно!» Улыбнулась она, как чеширский кот, и высыпала муку на стол, сделала посередине горки углубление и разбила в него три свежейших яйца. «А еще я тебе скажу, что будущий избранник должен быть с тобой всегда заодно. Лия, который пойдет с тобой в самую роскошную ресторацию и воровать яблоки у соседей, и не в жизни сдаст, и не осудит тебя». Затем взяла деревянную лопатку и ловко смешала яйца с мукой. У Поппи почти мгновенно получилось гладкое, ярко-желтое тесто. Из меня пекуха, как из зеливара, танцор балета. Но если быть более честной, то я, в принципе, не люблю готовить. А может, не люблю, потому что не для кого было. А себе обычно делала нехитрые завтраки. Да и с обедом мужным сильно не заморачивалась. А вот мужчину нужно три раза в день кормить, да еще качественно. Если так рассуждать и бесконечно выбирать, то можно никого и не выбрать», произнесла я с улыбкой. «Но я и не стремлюсь кого-то искать. Я вот учиться у господина Гор буду». «Да, да, да», — она хитро взглянула на меня. «То-то я видела, как ты на молочника глядела, ай-яй-яй!» и улыбнула широко и понимающе. «Да только парень он простой, Илья, не такой, как ты». Я тут же перестала улыбаться и насторожилась. «В каком смысле не такой, как я?» Спросила по возможности беспечным тоном, а внутри все замерло. Неужели Поппи что-то прознала? Она пожала плечами и объяснила тоном, будто... «Чего тут непонятного-то?» «Ты благородная, хоть и не называешься еще магичка. У простого Люда маги редко рождаются, а вот у благородных кровь сильная и магия хорошая». Я потерла лоб и вздохнула тяжко, а потом спросила, «С чего вы вообще взяли, что я благородная?» «Я простая Поппи». Женщина махнула на мне рукой и сказала, «Можешь моему благоверному это рассказывать. Он слепой и не увидит, а я вижу. Стать у тебя особое. Голову не клонишь, взгляд дерзкий. Ну-ка, три мелко». Она протянула мне терку, деревянную миску и огромную половинку колобка твердого сыра. Сама кухарка начала творить что-то нереально волшебное с тестом. Я следила за ее движениями и вскоре поняла, что она делает отдельные листы теста, тонкие, идеальной прямоугольной формы. «Стоп! Так это что, лазанья?» «Обожаю лазанью, если это она». Принялась тереть сыр и ждать, что еще скажет прозорливая Поппи. «Еще вижу, что у тебя принципы жизненные имеются. У простых девок одно на уме. Мужа работящего найти, дед хороших наплодить, и на том, богинечка, спасибо, а ты нет. У тебя цели есть, верно говорю?» «Угу», — буркнула я. «Вот. А еще ты не по чью танцевать не станешь. Сама себе хозяйка, хоть и пытаешься выглядеть простой, но не вышла, я? Да ты не переживай, а то в глазах уже страх поселился. Я не болтлива, просто поделилась с тобой наблюдениями». «Чересчур умная женщина. Ладно, буду надеяться, что она и правда болтать не станет». «Если станет, то я дальше в путь отправлюсь. У меня как-никак золотые рудники есть. И там хозяин нужен, точнее, хозяйка. Но пока совсем не хотелось бы с места трогаться, не узнав правил этого мира. А я должна знать, как и чем живет мой новый дом. Да и научиться зелье варить не лишним будет». «Все равно вы не правы», — произнесла с улыбкой, сама мысленно старалась уговорить сердце не биться так быстро. «Все хорошо. Я ведь и правда простая, поппе Простая девушка, быть благородной, не может по определению. И не спорь я о жизни, видела ли я. Знаю, о чем говорю. Я решила, что будет лучше уйти с кухни. Дотерла сыра, собралась уже свалить отсюда. Приняла к сведению, что вставать на заре не стоит. Пусть кухарка готовит спокойно завтрак и не мудрствует своими наблюдениями о моей скромной персоне, а то у меня все настроение будет как болтуни из протухших яиц. Лучше делать, как господин Гор, сладко спать до 7 утра. «Зачем я поднялась четыре и поскакала, как горная коза?» «Элия, ты куда это?» — окликнула меня Поппи, стоило мне навострить лыжи прочь из кухни. «А, э, да вот молоко выпила, хотела выйти в огород господина, да и вам мешать не стану», — сказала слегка раздраженно. «Сначала соус мой попробуй», — хмыкнула Поппи и протянула мне глубокую деревянную ложку. «Оцени, как». Попробовала буквально чуть-чуть и удивилась. «Бог мой!» «Это невероятно! Очень вкусно!» — похвалила ее совершенно искренне. Очевидно, вы прознали некоторые секреты господина Армана. Поппер смеялась. «Секрет такой!» — заговорила она тоном знатока и подняла указательный палец. «Берешь свежие помидоры сорта сочные, морковь сладкую, перец красный ароматный, много лука репчатого и немного лука порея». «Не забываешь чуть соли, совсем немного сахара и, самое главное, настоящий зубчик чеснока добавь и не жарь. Никогда для слоеной запеканки овощи не жарь. Они должны побулькать в чугунной кастрюле. Уяснила?» «Уяснила», — ответила на полном серьезе. «Потом пойду к себе и запишу рецепт этого чудесного, удивительного мягкого соуса». «Вот, учись, пока я жива. Уметь готовить всегда пригодится». А когда мужем обзаведешься, удивишься, как много эти кабаны едят. Не удержалась и рассмеялась. «Вы же сказали, что я благородная. А раз благородная, то разве я буду готовить?» Подделала ее чуть-чуть. Поппи смерила меня взглядом строгой училки и таким же строгим тоном заявила. «Голубушка моя, а у благородных, думаешь, кто меню на неделю составляет?» «Уж точно не кухарки. Хозяйка все делает». И ты должна знать, как готовятся те или иные блюда, чтобы деньги на ветер не выбросить, а мужика порадовать вкусно, сытно и сердито». «Ох, действительно, это наука. Спасибо, Поппи, вы золото». Она странно покосилась на меня и пробормотала. «Может, ты и правда простая. Элементарного не знаешь». «Кто знает», — ответила ей загадка и быстренько удалилась, пока Поппи не превратилась в мисс Марпл. А сама подумала, раз Попи так быстро мне раскусила. Неужели Лизелива тоже все понял? Ох, дела! Я думала на завтрак слоеная запеканка, проговорила озадаченно, когда вместо местной лазани Попи подала серую овсяную кашу, похожую на кусок слизи с кусочками ягод. В ней даже ложка стоит. Кажется, приготовлена она на возе, только не говорите, что она еще и без сахара. Попробовала, усилием воли сдержалась, чтобы не скривиться и не обидеть кухарку. «Честное слово, я овсянку это лучше могла бы приготовить». Помимо каши в центре стола она поставила тарелку со скудными бутербродами. Хрустящие, поджаренные, тонко нарезанные хлебцы. Это местные тосты с домашним паштетом. На тарелке с тостами были небрежно разложены листики мяты. Дымящаяся кружка ягодного отвара для меня, а для господина Гора что-то ужасно вонючее из разнотравия. На это все. Весь завтрак. Пупе хохотнула, рассматривая мою кислую моську, и ответила. «Запеканка будет в обед, Лия!» «А завтрак у нас всегда такой. Привыкай, голубушка!» И удалилась, посмеиваясь. Я перевела взгляд на Селивара, глаза которого тоже светились весельем. И он просветил меня. «Почему столь скудно завтракать? Тем более, что еще вчера хвастался своим огородом». «Лия, к твоему сведению, лучшее время для магического обучения и приготовления любых зелий утра. Но чтобы магия была эффективной, когда вливаешь магию в заклинание. Завтрак должен быть в основном полезным. Он отправил первую ложку каши в рот и совершенно спокойно съел ее. Потом продолжил. Никакого переедания, никаких сластей. И боги упаси, наест с утра жареного и жирного. Иначе зелье получится плохого качества. Запомни это правило и никогда не пренебрегай им. А вот в обед можно будет вкусить хорошей еды. Запеканка, говоришь, люблю ее. О, Поппи она получается наивкуснейшей. Ну что ты смотришь на меня, ешь давай. После завтрака сразу работать пойдем. Я кивнула, теперь понимая, что завтракать в ближайшее время буду весьма скромно и не очень вкусно, и принялась за овсянку. Наверное, нужно к ней привыкнуть. Хотя каше не помешала бы ложечка сахара, даже ягоды ее не спасали. Но делать нечего, я съела всю тарелку каши. Слопала целых четыре тоста с паштетом и выпила вкусный отвар». Ощущение, что я не наелась, было довольно сильным, но попросить добавку мне язык не повернулся, тем более, что каши я точно не хочу. А вот Тоста съела бы еще. Эх, скорее бы обед!